Сказание о великой Лосихе, волшебнице-девице-пряхе, её прялочке чудесной и о Лукерии по Витухе, что детей на свет принимала. Лукерия, стоя у печки мазанки, неспешно размешивала длинной деревянной ложкой густую травянистую жижу в пузатом глиняном горшке. Глядя на травяные круги, которые получались от ложки, она снова вспомнила как провожала мужа своего Миколу на княжеский позор. Князь тогда повелел город на Светлояре заложить и потом дружинников собирал, злато серебро обещал за службу верную. Примечание. В устаревшем значении слово позор зрелище. Князь прежде чем формировать своё войско, устраивал смотрины: здоров ли муж, вынослив ли, какими искусствами уже владеет и прочее. Это и называлось тогда княжеским позором. Лукерия вспомнила, как закрылась за Миколой дверь, как упала она у порога простоволосая и лежала долго ни жива, ни мертва, пока сын единственный, Кровинушка, не поднял ее и не доволок с трудом до лавки. Знала уже тогда наверняка Лукерия, что осталась она ни муж, ни женой, И что не вернётся больше никогда её любимый Никола. Сердце чуть не разорвалось от тоски до боли женской. А потом и за сыном также дверь закрылась навсегда. Материнская боль неизбывна, и кто знает, смогла бы она во второй раз до палаты тёплых добраться, до боль свою залежать, если бы не заскочило за сушёным лопухом смешливая Соседская черноокая девчонка Беляна с тех пор и началась их дружба. Прибежит Беляна, бывало, сядет у стола, подперев локอตком руку и смотрит так серьёзно, сердито, как лукерья травы крошит. А когда родители соседи приняли смерть в голодное время, она и вовсе к лукерье жить перебралась. Вся жизнь в несколько мгновений промелькнула снова Перед глазами Лукерье, тряхнув головой, она вернулась в яфь и стала внимательно рассматривать взваренное снадобье. Совсем скоро первые роды у Милании, муж которой Федот не так давно ушёл искать белогрюч камень, да так и пропал, ни слуху с тех пор, ни доху. Вернётся ли? Лукерье начала было тяжело вздыхать, но раздался громкий стук в двери. Беляна ворвалась в избу, вихрем промчалась к запечной лавке и стала пучками выкладывать свежие листья мяты, малины, смородины, немного клеверовых цветков. — Ну все, баба Луша, теперь Миланья будет рожать спокойно. Раскладывая зелень на печи, Лукерья невольно улыбалась. Не девка, а огонь. Вот кому-то такая достанется. А Белянка уже лущила горох к пирожкам возле печи. где в деревянной резной хлебнице горкой пузырилось тесто. Лукерия оставила томиться травяной взвар в ходе печи. Ох, точно сегодня пригодится, точно сегодня, думала она тревожно, в то время как костлявые сухие пальцы ловко месили тесто, зашивали гороховую начинку в кругляш из теста. Белянка тут же подхватывала каждый пирожок, садила узорчатым краем вверх на небольшой глиняный пирожник. Скоро этот пирожник уютно разместился в печи, на столе всё было убрано, лишь кучкой на самом краю лежали берёзовые лучины. Лукерия и Беляна ждали гостей. Каждый воскресный день, по давнему сельскому обычаю, дом Лукерии Повитухи был открыт для сельских мастериц-прях. Все, кто хотел, приходили истории послушать, рассказать, отведать лукерийных пирожков, своей стряпнёй всех угостить. Лукерия в этот день обязательно принаряжалась, надевала рубаху свою, расшитую красной нитью и бусинами костяными в виде звёздочек. их она хранила в самом дальнем углу своего дома, на заветной полке в маленькой резной шкатулочке. В положенное время доставала их по одной и хорошенько пришивала к заветной рубахе. Все в селе знали эту красную рубаху нашей Луши и даже бусины лишний раз у краткой посчитать любили. Сколько бусин, столько и ребятишек на заботливые лукерьяны руки принято спасёно Выхожена. И вот уже горит, торопится свет людям отдать тоненькая березовая лучина. На готове лежит рядом еще одна. Кто его знает, надолго ли разговоры прях затянутся. Скрипят и мерно отстукивают в вечернее время прялки, ровная нить скользит в ловких женских руках. А Лукерья неспешно рассказывает то, что пришло к ней когда-то. от матери примечание лущить очищать от кожуры скорлупы под нижняя строго горизонтальная площадка горнила печи в горниле проходило всё основное приготовление горячей еды под всегда держали чистым тщательно очищали от золы крошек пирожник плоское глиняное блюдо которое использовали для выпечки пирожков из покон Образовалось от слова обычай. Изпокон века, веку, веков в буквальном значении по обычаям, сложенным веками. Мы употребляем это выражение в значении с давних времён. Где-то далеко-далеко есть изпокон веку высокая, одинокая гора. На самой вершине той горы дивный цветочный луг, посреди которого стоит резной синий терем к солнцу обращённый, и живёт там волшебница-девица-пряха. Владеет волшебница прялочкой особой, из сучка вечного дуба когда-то родом сделанной. С её помощью пряха искусно сплетает нити замысловатыми узорами, Двери между мирами открывает, от мира верхнего миру земному знание передаёт. Каждый вечер, прежде в пояс поклонившись на все четыре стороны, прях усаживается на лавку открытого окна, левой рукой берётся за кончик нити, а правой рукой поднимает веретено вверх перед собой и раскручивает посоли Лёгкими движениями тонких перстов скатывает она волшебную нить с судип люцких и следит потом, чтобы нить ровно ложилась, не путалась калтунами. Иногда запетляя длинная нить, и веретено к самому полу опускается, тут же умелая рука мастерицы поправляет её ловко и почти незаметно. Глядь, и снова колесо скрипит в круг. Нить укладывается. Рядом с пряхой всегда сидят дочери ее. Синекая доля кудель колдовскую счастливую подает, чтобы в судьбах людей счастья хватало. И не доля с темными очами. Она в руках своих держит кудель несчастьей. Что поделать? Определено так изначально. Счастье и несчастье по миру след в след ходят. То одно впереди, то другое. Редка доля с недолей мешкаются. Если пропускают девицы кудесницы чью-то судьбу, то случайно совсем ровно за мягкой женской ладонью льняная нить судьбы цветастой змейкой тянется. Примечание. Веретено, небольшое деревянное, обычно из берёзы, приспособление для приведения нити кверху тонкое, к низу утолщённое. Для наших предков движение веретена было подобно движению времени, а потому символизировало саму жизнь. Не зря в народных загадках веретено уподобляется солнечному лучу: из окна в окно готово веретено. С веретеном было связано множество народных обрядов, традиций. Например, оно было обязательным подарком невесте на свадьбу от родственников мужа. считалось, что именно при этом условии они окончательно принимают в свою семью невестку. Если веретено не дарили, значит что-то было не так, либо приданое было не очень хорошим, либо родители были не очень согласны с выбором сына. Чтобы вылечить бессонницу малышки девочки, к её ножке привязывали нить, другой конец которой был привязан к маленькому веретёнышку в уголке кроватки. Мальчиков в этом случае, кстати, в уголок люльки клали маленький топор. Многие гадания были связаны с веретеном. В определённый час, загадывая на судьбу, приле нити внимательно наблюдали: быстро ли кончилась кудель, есть ли утолщения или наоборот, слишком тонкие места. Самую большую удачу и везение связывали с ровной, длинной нитью. Мешкаться Слово появилось в далёкую старину, когда зимнюю одежду шили только из меха животных. Эта одежда была хоть и тёплой, но очень тяжёлой, и человек в ней становился неповоротливым, действовал медленно. Родильное зелье, сбор трав, приготовленных особым образом для облегчения родовых и послеродовых болей. К тому же, пряха своей нежной жалобной песни помогает нить ровнять. Что забыто, то не вспомнится, что прошло уже не тронь, что спрядено не изменить. Каждую ночь, как лу ну наскрытому полуденник, младший сын великого Стребога подкрадывается лёгким ветерком и любуется пряхой зачарованно. Тысячи, тысячи лет. этой пряхи, но не видно следы усталости следа ни от в очах бездонных. Всегда она молода и красива. Пряха знает всё про полуденника влюблённого, но только улыбается, отчей своих на него поднять не смея. Тогда из-под рук её появляются тёплые весенние нитки дождя, игривые волны бескрайних морей, озёра слёзные, лёгкие облака. На бескрайней лазуре неба. А следом обрывки забытых снов людских, Тревоги и печали матерей, Кривда и правда, Скрученная накрепко раз и навсегда. Поет пряха. Я плету людские судьбы Крепкой ниткой, что не рвется. В жизни так заведено, Где печаль, там и улыбка. Тянет пряха нить, и тянет, пока... горит лучина а как гаснуть начинает талучина значит утро уж наступает тогда пряха встаёт делает шаг с левой ноги кланяется снова в пояс благодаря рода великого и почивать идёт до самого вечера крепко на крепко перед тем комнату и окна в ней пряха закрывает Ведь нельзя никому на всём белом и тёмном свете видеть, где прялочка волшебная лежит. Коснётся смертный человек хоть пальцем прялочки, и всё, беды большой не миновать. Перемешается мир, священные ворота времени закроются, и потеряют люди судьбы свои. Торопливый стук в окно заставил Лукерию оторваться от своей прялки. Она тут же метнулась к печи, где томилось родильное зелье и сушились душистые травы. Через несколько минут, крепко прижав к груди заветный узелок, она уже торопливо бежала к дому Милании. У рода великого по левую и по правую сторону всегда были и есть рожаницы великие, небесные хозяйки и сотворительницы мира. Они даруют жизнь всему родом сотворённому и потом следят, чтобы всё, что в мире есть, было родовой нитью связано. Это они сказали, чтобы мать и отец в своём дитя себя продолжали, чтобы сын и дочь родителей своих чтили, родом своим гордились и заветом от века в роду накопленным следовали. Новый человек рождается, и рожаницы привязывают нить его судьбы, пряха испреденную к новой звезде, которая не потухает и не падает, пока человек под ней идет. Рожаницы иногда на землю спускаются и превращаются в священную лосиху. Люди некоторые про то знают, и потому, когда плодородие просят или родов легких, обращаются с поклоном лосиху. освященной матушке Лосихе. Путь, как всегда, Лукерия выбрала не самый близкий, а городами, а кольными узкими тропинками. Да что бы вас отвернуло да вывернуло, ничистой не ходите за мной, не глядите вперёд меня на дорогу справа, слева не присвистывайте, не будет вам сегодня поживы. Уймитесь, отвернитесь, отскочите, отойдите за мной не бегите. приговаривала торопясь, немного даже задыхаясь. Лукерия и чувствовала, как идти к дому роженицы становится всё легче и легче. Всю дорогу у левого плеча беспокойно суетилась желтокрылая иволга, иногда подлетая к самому лицу и даже будто заглядывая в самые глаза. Лукерия в какой-то миг подумалась, что маленькая птичка охраняет её быстрый бег. Вот и хорошо. С этой лёгкой мыслью Лукерия шагнула через порог уже давно знакомого дома. С тех пор, как Федот пропал, Милания редко выходила из дома. Ни из того ждала своего мужа, боялась отлучиться хоть на миг, высыхла вся, пожелтела в тревоге. Поэтому Лукерии всё лето приходилось самой наведываться, шепотками беду от молодохи отгонять. мятными мечаями отпаивать. Теперь же Милани, одетая в просторную белую рубаху, лежала на широкой лавке, застеленной чистыми льняными простынями. Тёмные волосы разметались по тройным подушкам, жёлтые скулы обострились, а по щекам текли крупные слёзы. В потемневших от боли глазах отражалось пламя свечей, которые старшей сестрой Милании Молчиливая вековуха ждана, уже успела заботливо расставить по всем полкам. Лукерия присела рядом с Миланией, мягко взяла её левую руку, прижала к своей груди и подняла голову вверх. "Замкни, матушка Лосиха, в круг всю боль, родиться дитятку, позволь". Роды были трудными. Милания совсем ослабела, поэтому тужиться у неё почти не получалось. Ждана мало чем могла помочь. Лукерия только бегала за водой, смачивала тряпье да заваривала травяной чай. Но к утру все закончилось. Миланья, обессиленная, крепко уснула. А Лукерия и Ждана с тревогой разглядывали малыша, который, казалось, даже не дышал. Печь-то пить Ждана пытливо смотрела на поветуху. «А то!» Сначала уверенно ответила Лукерия, но потом вдруг засомневалась. Справимся? Ждано, как будто не услышав, быстро закладывала печь липовой струганиной. Лукерия нашла в закутке широкую лопату, на которую садили хлеб, хорошенько обтёрла её чистым рушником, проговорив свистящим шёпотом несколько раз только одно ей ведомое, обережное слова. потом осторожно достала из своего заветного узелка кринку с водой, что накануне с рассветом из трех колодцев набрала, насеяла горкой на лопату муки и хорошенько взбила руками комок липкого белого теста. Примечание. Строганина — это мелко настроганное дерево. За куток — небольшая отделенная часть избы, где обычно держат скарб. домашние вещи. Кринка — глиняный горшок для молока с узким горлом и расширенный к низу. Малыш первый раз заплакал. Плач был похож на тихий писк, но Лукерья и Ждана, переглянувшись, улыбнулись. — Будет жить! — уже совсем уверенно сказала Лукерья, приложила руки ненадолго к горячей печной стеночке и уже теплыми и мягкими — принялась обмазывать малыша тестом он успокоился в ловких бабкиных руках согрелся сердечный лукерь уже даже казалось что он тоже улыбается ей в ответ но думать долго и что-то разглядывать времени не было тем более что липовый строганина в печи уже почти совсем прогорела осталось только лёгкое нежное тепло которое сейчас так нужно было Нельзя было терять ни минуты. Ждана взялась за длинную ручку лопаты, а Лукерья проворно выскочила за порог. Тут же грубо постучала в дверь кулаком с той стороны и вошла, почти вбежала. — Что делаешь, кума? — Горе-горькое, с уходку поганую сушить собираюсь, — деловито и строго прикрикнула Ждана, укладывая понадежнее на лопате обмазанного тестом малыша. Лукерья тоже заиграла строго бровями. — Ну, суши, суши, кума, быстрее, а то вдруг как вскочит, по горнице пробежит, на крылечко выскочит, может, и у нас горе-горькое заберешь да посушишь. Ждана ловко отправила лопату с малышом в печь. — Не выскочит, давайте и вашу беду, уж я все засушу на корочки, их в пыли затру, а пыляку-горяку в реку быструю выброшу, пусть несет река на другие берега. И Ждана... уже доставала лопату из печи. Лукерия еще два раза выходила за дверь, и еще два раза, жданно, ловко и быстро, отправляла лопату с малышом в печь. Каждый раз они чуть ли не в один голос, да погромче, отправляли сухотку поганую подальше от избы, где человечек маленький родился и жить захотел. Потом слабенького, но уже дышавшего малыша, закутанного в мягкий, Накануне чисто выстирнный мамкин сарафан положили в люльку. Ещё до этого Лукерия успела сунуть в дальний уголок люлечки маленький деревянный ножичек, а и пусть защитит острым краем против нечисти торчит. Уставшие Лукерия и Ждана, полуобнявшись, долго наблюдали за спящим малышом и совсем не заметили, как тоже задремали. Проснулась Лукерья от резкого требовательного крика. Это проголодавшийся малыш наконец-то решил всем сообщить, что он точно жив и в нем есть силы, чтобы впервые в своей жизни попробовать материнского молока. Лукерья наклонилась, почти не дыша, взяла плачущего ребенка, шепнула, тихонько приложив к маленькому лбу три перста. «Не болей!» и поднесла его к милане, который будто не замечая поветуху, уже тянул с материнской тревогой руки, забыв о вчерашней боли. Держи своего неболеюшку, да корми его получше, пусть силушки набирается, вырастет точно горячим молодцом, засмеялась Лукерия, потом тихонько собрав свой заветный узелок, Вышла за дверь и ещё пуще улыбнулась ярко светившему в самые её очи солнцу. Она снова повернулась к двери, очертила рукой круг и зашагала к своей избе. А на заветной полке, в самом дальнем углу лукерьянной избы, в маленькой резной шкатулочке из небесного дерева ясенья Зажглась ещё одна бусина, звёздочка.